И так, когда достоинства, которые он считал внутренне присущими Вердюренам, были в действительности не больше, чем отражением на них наслаждения, внушаемого в их присутствием и его любовью к адетте, то по мере роста его наслаждения достоинства эти делались всё более значительными, всё более глубокими, всё более насущными. Так как госпожа Вердюрен давала иногда свану то, Что одно только могло составить его счастье, так как на вечере, когда он чувствовал себя расстроенным, видя, что Адетта разговаривает с одним из гостей больше, чем с другими, и когда в припадке раздражения он не хотел брать на себя инициативу приглашения её ехать домой вместе, госпожа Вердюрен вносила мир и радость в его душу, спросив невзначай: "Адетта Вы поедете вместе с господином Сваном, не правда ли? Так как когда с приближением лета он начал с беспокойством задавать себе вопрос, не уедет ли Адетта куда-нибудь без него, будет ли он по-прежнему иметь возможность ежедневно видеться с ней. Госпожа Вердюрен пригласила их обоих провести лето вместе с ней в деревне. То Сван Позволив признательности и личному интересу незаметно проникнуть в свой рассудок и окрасить свои мысли, дошёл до того, что он объявил госпожу Вердюрен женщиной благородной и великодушной. Если кто-нибудь из его старых товарищей по Луврской школе заговаривал с ним об изысканных или выдающихся художниках, он отвечал ему: "В 100 раз выше я ставлю Вердюренов". И затем с торжественностью, совершенно не свойственной ему раньше, это великодушные люди. А великодушие является в сущности единственной вещью, имеющей значение, единственной вещью, сообщающей нам изысканность здесь, на земле. Видишь ли, есть только два класса людей: великодушные и все остальные. И я достиг возраста Когда нужно окончательно остановиться на чём-нибудь, раз навсегда решить, кого мы хотим любить и кого мы хотим презирать, держаться тех, кого мы любим, и не расставаться с ними больше до самой смерти, чтобы наверстать время, зря потерянное со остальными. Так вот, продолжал он с тем лёгким волнением, которое мы испытываем, когда даже не отдавая себе ясного отчёта, высказываем какое-нибудь утверждение не потому, что оно истинно, но потому, что нам приятно высказывать его, и мы слышим его в собственных устах, так точно оно исходило бы от кого-нибудь другого. Жребий брошен. Впредь я буду любить одни только великодушные сердца и буду жить только в атмосфере великодушия. Ты спрашиваешь меня, Действительно ли госпожа Вердюрен женщина интеллигентная? Могу уверить тебя, что она дала мне доказательства большого благородства сердца, большого душевного величия, которых ты сам понимаешь, нельзя достигнуть без соответствующего величия ума. Вне всякого сомнения, у неё глубокая художественная культура. Но, может быть, не в этом отношение она наиболее удивительна. каждый малейший поступок, утончённо любезный и изысканно любезный, совершённый ею ради меня, каждый её акт дружеского внимания, каждый её жест, такой простой и в то же время такой возвышенный, обнаруживает более глубокое понимание сущности вещей, чем все ваши философские трактаты. Ему следовало бы, однако, вспомнить, что среди старых друзей его родителей были люди столь же простые, как и Вердюрены, что многие из товарищей его юности также страстно любили искусство, что у некоторых его знакомых было такое же большое сердце, и что тем не менее, с тех пор, как он высказался в пользу простоты, искусств и великодушия, он совершенно перестал видеться с ними. Эти люди не были знакомы с Адеттой, а если бы были, то никогда бы не стали знакомить с нею Свана. Таким образом, вряд ли в кружке Вердюренов был хотя бы один верный, который любил бы их или считал, что любит так сердечно, как Сван. И всё же, когда господин Вердюрен сказал, что Сван ему не нравится, он не только выразил свои собственные чувства, но бессознательно угадал также чувства своей жены